Потом ты попадёшь в самую гущу полнейшего хаоса. Люди, окутанные страхом, иногда могут проявлять ужасающую силу. Даже я, возможно, не смогу защитить тебя. Ты всё ещё хочешь пойти со мной? Пожалуйста, позвольте мне сопровождать вас. Значит, таково твоё решение. Я понимаю. Но я застигла ожерелье на своей шее. Ты же понимаешь, чёрт возьми, Они уже оказались на войне, знаешь ли, как может война обойтись без жертв. Нэя горько улыбнулась в ответ на слегка весёлый тон короля-заклинателя. Конечно, ремедиус имела в виду не это, а король-заклинатель не мог не понять смысла её слов. Вероятно, он просто попытался обратить это в шутку, но всё же его величество не кажется особо талантливым, когда дело доходит до шуток. Возможно, это была единственная слабость короля-заклинателя.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 Довольно быстро король заклинатель приблизился к баффолку, который держал ребёнка в заложниках. Трудно описать, какое выражение было у получеловека. Вероятно, это был шок. У других полулюдей вокруг баффолка были такие же выражения на лицах. Да что говорить, даже Нея была бы в шоке, если бы она неожиданно для себя встретила короля заклинателя. Это это нежить?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 После того, как Бафлкстраш схватил за горло. Ха -ха -ха -ха, ты в самом деле пытаешься использовать живого как заложника против меня, нежелити? Ну и ну. Глаза Бафлка расширились. Его выражение просто отвратительно. Наи я обрадовалась, что от неё отстали и у неё появилось время, чтобы спокойно поразмышлять. Ведь теперь она была как за горой, в роли которой выступал король заклинатель.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 Несмотря на их количество, полулюди, похоже, не особо спешили убивать своих заложников, чтобы преподать урок осаждающим. Скорее всего, они всерьёз задумались, действительно ли живые заложники будут эффективны против нежити, которая была врагом живых. Но я заметила что-то, похожее на чёрный ветер, пронёсшийся мимо неё. В этот момент Бафалк полностью застыл на месте. С того момента, как показался король заклинателей,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 Оих лица всё ещё были искривлены. Однако они не выглядели так, будто мёртвые. Казалось, она могла различить слабые звуки дыхания. А потом над ними раздались бесчисленные крики на стене. После этого звуки ударов и разрезаемой плоти хлынули дождём на неё. Хорошо, пошли. Она не надолго отвлеклась на этот звук. Поэтому, когда она снова посмотрела вперёд на ворота, великое разрушение предмета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 который стоял перед неподвижным бафалком и произнесла: "А что с ними?" указывая на застывших полулюдей и удерживаемых в заложниках детей. "Это всё временно, не переживай. Надо связать их всех. Тогда я позову паладинов". "Хорошая идея. К сожалению, я всё ещё излучаю ауру страха. Каждый, кто войдёт в радиус действия, будет скован страхом. Поэтому передай им принять соответствующие меры". Я думаю, что жрицы должны знать сердце льва, а паладины хмм, попросите их использовать под божественным флагом. Это возможно? Вам даже это известно. Король-заклинатель усмехнулся и пошёл через ряды бафлов, словно заполняя пустоту между ними. А! <с intact> Сверху с рычанием спрыгнул выглядевший довольно сильным бафлг, державший в руках копье.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 как у хорошо тренированных людей. Тем временем уклонение короля привело к кончине стоявшего статуей другого баффалка. Он оказался за колод копьём своего соотечественника. Пронзённый насквозь, он рухнул на землю, повсюду разлилась кровь. Баффал Берсерк больше не следил за тем, кто друг, а кто враг. Дай мне минуту. Баффал поднял своё копьё, это замах на бросок. Как бы там ни было, Нея не могла пустить стрелу. Король-заклинатель подошёл к бафалку, будто намеренно хотел преградить ей выстрел. Безусловно, было разумно сократить дистанцию, учитывая длину копья, но следующее движение короля шло вразрез с здравым смыслом. Быстрым движением он сдавил голову бафалка слева и справа. Может быть, потому что король-заклинатель был удивительно силён, этот бафалк не мог вырваться из его схватки, как бы ни бился. Отбросив эту идею, бафалк придумал кое-что другое.